Часть 3, глава 12 Портвин из горлышка В спальне первого браганского герцога Алфонсу в кресле унизаженного камина сидел мужчина. Ноги в высоких тембелендовских ботинках он закинул на низкий пуф, крытый полосатым шелком. Он тихонько, почти шепотом, напевал себе под нос «I'm singing in the rain. Я пою под дождем. Видать, настроение у него было отличное. Рядом с креслом на полу стояла откупоренная бутылка портвейна. В руке сидящего был бокал, до краев наполненный темно-бордовой, почти черной влагой. Второй точно такой же бокал оставался за стеклом вычурного шкафчика XVIII века. На шелковое покрывало герцогской кровати была брошена кожаная куртка. На столе под окном стояли два открытых ноута. Желтая физиономия луны любопытно таращилась сквозь стекло. Вместо приветствия сидевший спросил по-русски, «Ну и что, задет с тобой, Анька?» Кого ты за собой таскаешь? Он мне все карты спутал. — Это Рики, ответила она по-английски. — Тот самый. Ну, или Руди. И говори уже по-английски, чтоб всем понятно было. Парень поднялся. — Вау, Демиург нашей сеточки, отец-основатель. Он дурашливо раскланился и добавил. — Дозвольте, батенька, к плечику приложиться, предложить вам портфейна, граф. Закуска, правда, отсутствует, но аристократы не закусывают. Он вытащил из шкафа второй бокал, налил. А тебе, Ань, конец стакана. Мой возьми. А я из горла. Отметим, что ли, радостную встречу. Я вас заждался, вернее, тебя, Анюта. Где тебя, кстати, носила целые сутки? Анна подошла к нему и натмаш влепила пощечину. Ты что? Парень схватился за щеку. «Котеныш!» — зашипела женщина, жав кулаки. «Шутки тебе! Я из своей раковины выползла, чуть инсульт не хватило, пока по аэропортам болталась. Люди трутся об меня, смотрят. Ты же знаешь, я не могу. Тебя, дурака, спасать кинулась. А ты тут портвишком наливаешься. Да ты знаешь, что за тобой за нами убийца шел? Да ты...» Ее кулаки лупили в грудь брата, как в барабан. Он обхватил ее, прижал к себе, погладил по спине. «Ну, Ань, ну что ты? Ну, вы же все!» Она обмякла, пильной стороной ладони утерла нос, вывернулась из рук. «Ладно, давай свой портвейн и рассказывай». Руди устроился во втором кресле, тянул приторно-сладкое вино, слушал. Этот парень здорово напоминал ему другого, про карманника которого кучу лет назад выточила на свет Божий умная женщина по имени Агнес, его самого. Он тогда тоже любил ерничать, щеголять в байкерских куртках, и в ухе у него была серега. Он словно смотрел в зеркало, где вместо стекла были годы, ушедшие и стаившие, как старая амальгама, и видел Ницу, столики на террасе кафе, прищур голубых глаз. — Что, мальчишечка болезный, мелочь по карманам тыришь, честных фраеров щиплешь? И он сам, схваченный не только сильной рукой, но и собственным любопытством. Он пытался сопротивляться чувству, но этот парень, Сашка, нравился ему. Бросил взгляд в экраны ноутов. Один был Досовский, второй, поделенный на сектора, показывал залы музея, то, что видели глаза видеокамер. Сломал систему безопасности, вел их, отпирая дверь за дверью. На центральный пульт транслирует какую-нибудь старую картинку, никакого движения. Хоть пляши тут, хоть в догонялке по коридорам бегай, никто ничего не увидит. Выслушать парня стоило, а потом решить для себя, считать ли приключение законченным, или... или опять придется менять дислокацию, а он уже вжился в маленький остров в Атлантике, пустил корни сквозь мощенные обломками белой гальки улицы, Привык к образу мирного пенсионера Гонзу по прозвищу Читатель. Кружка кофе утром, пробежка по пляжу, заплыв через сжатую волноломами бухту, вечера с кармой, мотоциклы, газеты, коллекция ничего не значащих пустяков, но расстаться с ней будет жаль. «Ну, слушайте». Сашка сел прямо на ковер перед бутафорским камином, уступив кресло сестре. И, как говорится в сказках, не говорите, что не слышали. Он помолчал, собирая мысли, выстраивая кадры из фильма, что собирался пересказать. Ведь это был фильм. Такие смотрят на Нетфликсе или Амазоне, а то, что он оказался внутри, своеобразный эффект 7D. Не только ветер или падение с американских горок, но еще опасность, страх, адреналин. Когда убили одного за другим обоих его агентов, Сашка запаниковал. Бежать, спасаться, прятаться. В полуобморочном состоянии он начал собирать вещи, кидать в рюкзак, что попало. Как в детстве он собирался бежать к сестре. Анька укроет. Защитит. Но это не двор, где старшая сестра могла и поколотить обидчика. Она хоть и шеф их сети, но сейчас сама уязвима с этой своей агорафобией. И кроме того, разум очнулся от первого ужаса, он просто наведет тех, кто вышел на охоту на Анну, а она даже удрать не сможет. Надо узнать, кто идет за ним». Врага надо знать в лицо. От убиенных агентов остались лишь обрывки информации, и ржавым гвоздем, сколотившим эти обрывки вместе, была непонятная геолокация. 41.44 2992-8.296984 Какой-то ресторанчик в раньше. Пару лет назад он жил в Португалии почти год, обползал всю страну. Лиссабон, Порту, Брага, Синтра, Геморанж и даже острова в Атлантике. Такого ресторанчика он не помнил. Я стал копать и посыпалась. Автобойки, прачечные, столовки в странах Новой Недоевропы и Третьего мира. Это я тебе в книжечку записал. Какого черта, думаю, они что? Генетические исследования в прачечных проводят, перспективы человечества как животного вида через призму стиральной машинки. Кто там самый главный, я так и не рассмотрел. Фонд Сороса отмечался сильно и как заказчик программы, и как благотворитель, но и кроме него в этой мутной луже кто только не барахтался. И Национальная организация здравоохранения США – и десяток частных американских же компаний и партнёры помладше, наши любимые шведы в том числе. Но как-то так выходило, что все они, начиная с того Орегонского института генетических перспектив, что мы тряхнули, все они, как мухи, отдельно. А «Котлета» — это и есть ресторанчик в провинциальном португальском городке. Почему я так решил — а потому что я ничего из него не высосал. Обычная бухгалтерия, закупки, зарплаты, расходы, доходы. Но что-то же должно было сойтись в этой точке на карте. И я поехал, расколбасил нахрен все свое железо, купил билет до Порту-Санту. Зачем? — Анна пристально смотрела в глаза брату. Этот вопрос не давал ей покоя. «Зачем на Порту Санту?» «Нас! Меня зачем туда послал?» Парень недоуменно затряс головой. «Я не посылал. Я туда и не собирался». Анна и Руди переглянулись. «Значит, я действительно ошиблась? Заигралась?» Руди молча пожал плечами. Сашка растерянно переводил взгляд с одного на другую. «Вы чего? Вы на остров мотались?» Я ж специально со своего ip адреса билеты заказал и номер в отеле забронировал, чтобы они, ну, эти плохиши, меня там искали. А она криво усмехнулась. Тебя убили там, на острове. Столкнулись с крыши. За нами... Нет, параллельно с нами за тобой шел киллер. Он нашел тебя и убил. Я опознала тело. Олаф Бьорнфуд мертв. По-настоящему. У него раскололся череп. «К «Как? А -к кто это был?» Парень был настолько обескуражен, что даже стал заикаться. «Не знаю...» — она покачала головой. «Не знаю. Какой-то парень, которого убийца принял за тебя». Сашка сглотнул из пузатой бутылки. «Ничего себе! Такие повороты не для моей лошади!» Слушай,. «А убийца, вы его видели? Рыжик, да?» А и Руди снова переглянулись. «Ты тоже его видел?» «Ну да». Еще один глоток портвейна из горлышка, и парень несколько повеселил. «Я по лестнице спускаюсь, а он мне навстречу. Ну, ясен пень, по мою душу. У меня квартира в мансарде, а ниже на шестом и пятом никто не живет. Так что идти он мог только ко мне». Я как шаги внизу услышал, кипарик на морду опустил, иду такой, насвистываю. Ну и, ну и разошлись. Он потом со мной в самолете летел, я видел, и до Пикадилли меня сопроводил. А ты? А я решил не сходить с маршрута, но и встречаться с тобой под его неусыпным оком не стал. Вот смотрите, я к стойке, этот в холле устроился, Я ключ получил, и вместо того, чтобы в номер подняться, проскочил через кухню на задний двор. Приметил рядом заброшку. Пошарился там. Думаю, не ресторан, но тоже подходяще. Потом врежь-вежь пошел. Глянул чатом, сигнализация установлена. Ерунда. Американская система Allergy. Ну, знаете, там еще визитку для себя прихватил. Нашла. Потом метнулся в Уортон. Это магазин по продаже электроники. Взял две тачки без форточек. Два ноутбука без операционной системы Windows. Мотнул подбородком в сторону стола. Не ахти что, но годно. Оттуда снова на заброшку. Оставил тебе послание в Микрике. Знаю, что нашла. Вернулся в Пикадиле. Смотрю, Рыжик куда-то слился. Я тогда к парню за стойкой. Говорю, если меня спрашивать будут, я за сигаретами пошел. Хочу найти особый сорт, кавалинию называется. Это я на заброшке прочитал. Я раз четыре ему это кавалинию повторил, чтоб у него в башке засело. Ты приедешь, меня искать будешь, спросишь, он тебе и подкинет. Связать в узелок сумеешь? Сумела же? Не я. Это Руди догадался на фабрике поискать. Я тогда на психе была, только на таблетках держалась. В трех секундах от истерики. Соображать не могла. Когда мы там были, киллер пришел. Мы спрятались, он совсем рядом был. Еще шаг, и я бы в панике заорала, бежать бы кинулась. Руди похлопал Анну по руке и ткнул пальцем в ботинок сидевшего у них под ногами парня. — Желтый трекинговый ботинок. Она взвилась. — Черт! Сашка, это ты был? Ты лазал в микроавтобус, топал у нас над головой. Я как вспомню, желтый ботинок киллера прямо у меня под носом. На холке шерсть дыбом встает. А это ты, да? — Ну да. Я вернулся, смотрю, блокнота нет. Значит, ты его забрала. А сама-то где, думаю? Полазал, посмотрел, ушел. Утром у решвеш крутился неподалеку. Тут пацан с рекламными проспектами. Я ему денежку забашлял и замок на рекламке закрасил. Вот это я говорю, отдай. И твою фотку показал. У меня всегда в бумажнике. Знал, что ты придешь. А сам подземный ход спустился. Я это местечко еще в свой прошлый приезд облюбовал. Ночевал во дворце. Там же нет никого. Закрыли и разбежались. А я открою. Уж в музее меня точно никто искать не станет. Руди завозился в кресле. — Слушайте, детки, вы тут пообщайтесь. А я, пожалуй, прилягу. Поясницу разламывает. Надо принять горизонталь. Я уже все понял. Ты влез в компрешвеша, веша систему безопасности, нарыл там чего-то. Знать не хочу чего. Я в эти игрушки наигрался. Ты только одно скажи. Когда свет в подземелье погас, это ты, ты за нами в темноте полз? Или все-таки киллер? А что? И он там был. Вот неотвязная сволочь. Ну да, я там спрятался. Думал Аньку отловить. А она, смотрю, не одна. Вот тут ты мне карты и попутал. У меня рубильник был на таймер поставлен. Чпок. — Все вырубается, я Аньку хватаю, и пока все замки открыты, волоку прочь. А вы взяли и смылись, и двери уже обратно чпок и закрылись. — Сашка, я тебя убью. Анна запустила пятерню брату в волосы, дернула как следует. — Я думала, это убийца сзади в темноте, сейчас бросится. У меня чуть сердце не выскочило. Он, кстати, потом объявился. Бежал за нами. Отвязались? Он, кстати, где? На порту Санто остался? Нет, малыш, ответил Руди, устраиваясь на герцогской кровати. Он решил покататься на байке, но не справился с управлением. Несчастный случай. В горах очень коварные дороги. Вот же ж. Ну, погоди, Руди, не спи. Я ж вам еще не рассказал, чего я нарыл. Там такое биологические лаборатории ну да боевые вирусы ну типа откуда ты знаешь сашка был явно разочарован собирался преподнести сенсацию а этот лысый старик прямо сто и ста выбивает газеты читаю малыш там все написано ты как инфой распорядился сашка гордо улыбнулся а прямо оттуда слил во все ведущие информагентства, включая Пекин и Москву. Сейчас этим орегонцам, или кто они там, явно не до нас с Анькой. У них под ногами земля горит. Ну ты, Сноуден Дубль, малыш, подписался-то как. О, это я хитро придумал, никто не догадается. Я всю инфу спуфил с ящика монастыря молчания в Алкабасе. Хорошее местечко, тихо, я там был. Хотел подписаться брат Мигуэль, но когда сливал, про Аньку думал. Ну, подписался сестра Ирма. Руди поперхнулся и, закашлявшись, сел. — Что, сестра Ирма? Ты там не весь портфейн высосал, малыш. плесни мне еще чуток. Читал Виталий Алефиренко.